Глава 129. Понедельник, 20 марта. Несколько минут спустя Рос оплатил счёт, дал бармену на чай и словно во сне вышел на улицу. Порыв ветра ударил его в лицо. Пока Хантер сидел в баре, ветер ещё усилился. Он гудел в проводах и нёс с собой холодные капли дождя. На улице уже темнело, по мокрому от дождя асфальту плотным строем катили автомобили. На мгновение Рос замер на тротуаре, соображая, куда идти. Напротив, на другой стороне улицы, он видел продуктовый магазинчик рядом кафе. «Сейчас надо перейти, свернуть налево, пройти два квартала до Мелроуз, потом направо, и там припаркована его машина». Цветофор горел красным. Роз достал из кармана телефон и начал набирать сообщение с Али, горя нетерпением рассказать обо всём, что с ним произошло. Он ещё писал «Я закончил встречу, еду» когда красный свет сменился зелёным и, не отрываясь от телефона, шагнул на мостовую. Уже на середине дороги, ещё уткнувшись в телефон, Рос вдруг услышал рёв мотора, увидел яркие ослепляющие огни массивного внедорожника, который мчался прямо на него, очень быстро, и явно не собирался тормозить. Рос застыл, словно прирос к месту. Машина приближалась. Фары становились всё больше, всё ярче. Несколько секунд, словно растянулись целую вечность. Что делать? Бежать вперёд? Назад? Журналист оглянулся через плечо и увидел, что на тротуаре из «Фарфукс Лаунж» выходит Майкл Дилейни. Ещё доли секунды, и он, раскинув руки, рился к Хантеру. Он мчался с какой-то неестественной быстротой. Ноги едва касались асфальта, как будто фокусник скользил на тросе, подвешенный над землёй. Мотор внедорожника оглушал, фары ослепляли. Пронзительно заезжала какая-то женщина. Дилайни так и не коснулся его, но мощная незримая сила, словно порыв ветра, взметнула Россу в воздух и отбросила с дороги, как будто на воздушной подушке. Он врезался в стену продуктового магазина и сползнул тротуар с таким ощущением, будто переломал себе разом все кости. И в то же время, словно замедленной съемки, видел, как внедорожник влезается в Дилайни. Тело старика взметнулось в воздух, пролетело ярдов в двадцать и рухнул на дорогу бесформенной грудой плоти и тряпья. Машина только прибавила скорость, уже через пару секунд видны были лишь ее задние огни. Вокруг послышались новые крики. Со всех сторон к старику бежали люди. Рос, едва держась на ногах, тоже закрывлял к нему. Старик лежал неподвижно. Из-под его головы расплывалась темная лужа крови. Слышались голоса. «Вы видели? Он не остановился. Звоните в скорую!» Рос стоял, словно громом пораженный. Не в силах опомниться от потрясения и ужаса. Глава 130. Понедельник, 20 марта. «Да что, чёрт побери, творится на дороге!» — проворчал Лейнс Леблур, всматриваясь сквозь тонированное стекло лимузина. Уже несколько минут лимузин стоял в пробке, черепашьим шагом продвигаясь вперёд. Несколько минут и справа и слева Блур видел один и тот же пейзаж, заправку «Мобил» и яркие неоновые вывески. Планета Голливуд, Старбакс, виски с собой. «А объехать как-нибудь нельзя?» — спросил у шофёра. Человек, за рулём, словно высеченный из цельного куска гранита, повернул руку с золотыми часами, блеснувшими в дневном свете. Понедельник, осень вечера. Не знаю, в чём дело, но, должно быть, случилось что-то. Обычно в это время на от нормальное движения. Но сейчас-то оно явно ненормальное. Далеко нам ещё. Не будь пробки, доехали бы за пять-десять минут. А объехать можно? Я думал, вы хотели полюбоваться видами. Что? Что? Блур повернулся к Хаунсли, тот, сидя рядом, проверял почту в телефоне. «Джулиус, ты слышал? Это ты ему сказал, что мы приехали сюда смотреть виды?» Хелсли молча помотал головой. «Мы, черт побери, приехали ненавиды пялиться!» Снова обратился к шоферу Блур. «Нам нужно попасть в Fairfax Lounge! И как можно скорее!» «Надо же!» — ответил водитель. «А мне в офисе сказали, что вы туристы и хотите по дороге полюбоваться городом!» «Да? Так вот, мы этого совершенно не хотим!» Бур взглянул на часы. Из отеля мы выехали сорок минут назад. Нет, даже сорок пять. И хотим только одного. Как можно скорее добраться туда, куда нам нужно? Слушайте, этот Фэрфокс Lounge такая дыра. Вам точно туда? Точно. Поверьте моему слову. Людям вроде вас там делать нечего. Вы остановились в шикарном отеле. Денег явно куры не клюют, а Лаунж просто крысиная нора. Если хотите развлечься, здесь полно баров получше. «Хотите, отвезу вас?» «Просто заткнись и отвези нас в грёбаный Fairfax Lounge!» рявкнул Блур. Несколько секунд спустя лимузин свернул на боковую улочку. Шофёр с ряпа выжил акселератор. Шины завизжали. Блур вдавил в дверь. Холмсли выронил из рук телефон и долго искал его на полу. Но едва нашёл, его тоже швырнул к двери. Лимузин снова резко повернул, этот раз налево. «Ты что, в прошлой жизни от полиции уходил?» Покатался пошутить Блур. «Угу», — без капли юмора откликнулся шофер. Несколько минут спустя лимузин свернул на красный свет и выехал на четырёхполосную улицу с магазинами, кафе и закусочными по обеим сторонам. Подъезжая к следующему перекрестку, шофер вдруг выругался и резко затормозил. Похоже, не ваш сегодня день. Взглянув вперед, Блур увидели мигания желтых голубых огней. Сбоку у тротуара припарковалась полицейская машина с включённой мигалкой. На ветру плоскалась черно-желтая полицейская лента, с надписью не пересекать. Перед лентой дежурили два копа. Непотолек стояли машины скорой помощи, тоже со включенной мигалкой, и еще несколько служебных автомобилей. Издалека доносился приближающийся его сирен. Где Фэрфакс Лаунж? – спросил Бур. Да вон там, слева», – слева ответил шофёр. И что там происходит? Сами видите, все перегорожено, не проехать, не пройти. Пойду выясню, – Бур выскочил из машины, сгибаясь почти пополам от ураганного ветра, поспешил полицейским. Офицер, – заговорил он, – мне нужно попасть в Фэрфакс Лаунж. «Куда?» — в пятидесяти впереди, Блур видел неоновую вывеску бара. Почти у самых дверей его стоял белый седан с надписью на двери «Коронер», а чуть дальше белый фургон с мигалкой на крыше. У него на двери значилось «Корни округа Лос-Анджелес и ниже девиз «Закон и наука на службе общества». Страшные предчувствия охватило Блур. «Файрфакс Лаунж! Офицер, да вот, Джон! Можно мне пройти?» Коп посмотрел на него и молча покачал головы. «А как... Э, когда... Э, то есть как долго? Когда смогу пройти?» «Сэр, здесь погиб человек. Больше пока ничего не знаю. Когда разрешат проход, тоже сказать не могу». В этот момент из рейфа «Арфакс вышел и уверенная походка хозяина положения направился к ним еще один полицейский, плотный и мускулистый. Как видно, с копом, дежурищем у ограждения, он был приятелем. «Ну, это надолго», — заметил он, подходя. «Чего там?» — спросил дежурный. Да всё как обычно, охи-ахи, никто ничего толком не видел. Нашлись идиоты, кинулись снимать труп на телефон. Впрочем, пару нормальных свидетелей я нашёл. Говорят, старик спасал какого-то типа, помоложе. Его оттолкнул, а сам попал под колёса. А водила внедорожника, похоже, был пьяный в дым или упоротый. Сбил бинягу, даже не притормозил, прибавил скорость и смылся. Будем надеяться, попал на камеры. А кто ж мурик известно? Бармен из Ферсфокслауш вроде его узнал. Говорит, звали Майк Дилейни, работал у них что-то типа местного фоксника. «Да, не помогла ему магия», — просил дежурный. «Прошу прощения», — вмешался Блур. «Вы сказали, Майк Дилайни?» «Угу», — отвечал коп принялши новости. Блур показалось, что внутри у него всё переворачивается. «Майк Дилайни?» — повторил он. Коба молчали. «Но я... я... я шёл к нему, мне нужно его увидеть». «Боюсь, сэр, сейчас вам с ним поговорить не удастся», — ответил тот полицейский, что принёс новости. «Нет, вы... вы не понимаете, мне нужно его увидеть». «Пожалуйста, опустите меня к нему хоть на несколько минут!» Отчаянным голосом умолял Балура. «Сэр, вы, должно быть, не расслышали. Умер ваш Дилайни. И вам на месте преступления точно сделок нечего. Так, а куда Куда его потом отвезут?» «Сэр, вы родственник покойного?» Спросил второй полицейский. «Я, да, да, двоюродный брат», начал с очередных «Прилетел из Англии, чтобы с ним встретиться. Воссоединение семьи, понимаете, давно потерянный родственник, совсем недавно я его нашел. Прилетел к нему, а тут такое...» «Куда везут тело?» «В патологоанатомическое управление, в морг». «Соболезную, сэр, не лучшее место для воссоединения семьи». «А что, там только один морг?» «Знаете», — саркастически заметил второй полицейский, смерив взглядом дорогой костюм Блора. «Морги, это вам не отели. И покойникам выбирать не приходится. Бедный, богатый, все лежат в одном месте». «Вы не понимаете. Вы просто не понимаете, кто он, как Кто он такой? То есть... «Кем может оказаться?» «Всё мы прекрасно понимаем», — оборвал его «А теперь, сэр, лучше уйдите. Не надо здесь стоять». «Нет, нет, пожалуйста, вы просто не знаете, кто он». «Да процедуры идентификации сам никто этого точно знать не будет». «Где будут идентифицировать? В патологоанатомическом управлении?» «В морге?» Оба помолча молча смотрели на него. Наконец дежурный коп кинул. «Адрес? Скажите адрес!» «Справочники отеля посмотрите», — ответил дежурный полицейский. «Его товарищ хмыльнулся». Блур в бешенце смотрел на них. «Идиоты! Идиоты, не понимая, что произошло, кто лежит мёртвым всего в нескольких ярдах от них!» И вдруг его осенило. «Быть может, это не катастрофа, а напротив...» «Напротив! Неожиданная удача!» Блур пошёл обратно к лимузину. В голове созрел план. Сев в машину, он приказал шофёр. «Меняем пункт назначения. Можете отвезти нас в центр, в патологоанатомическое управление?» «На Норт Мишен Роуд». «Это там? Угу, да, пожалуйста, туда. Неплохая мысль. Уже лучше провести вечер в морге, чем в Fairfax Lounge».